Гелий Рябов Сумасшествие лейтенанта Зотова И глаза с поволокой из-под длинных ресниц, И гибкий зовущий жест, И поворот головы, Изящный, строгий, почти античный, И низкий, переливающийся голос, И слова, слова, сам не знаю, о чем и зачем. Я сошел с ума, спрыгнул, И теперь не вернуться назад. Господи, какая страшная, какая жестокая ошибка! Я сбился с пути. Милый призрак, влюбленные взгляды, неведение и шепот, признание в любви, дальние проводы и близкие слезы, счастье, талант, блеск слов и могильная тишина, ты — Альфа и Омега, ты — прошлое и будущее». Тебя нет, и ты есть. Ты — вечность. Так зачем же тебе, инспектор службы, векое дурацкое слово? Мент. Зачем? А как еще назвать? Не самоуничижение? Правда это. Правда. И помоги, Господь. Обрывки какие-то. Отворил я окно. Стало грустно не в мочь, Собственных мыслей нет. Не научили, потому что мыслить у нас — это значит ловить, осуществлять вербовку, например. Ты ведь не знаешь, что такое секретный агент и принцип агентурно-оперативной работы. Или нет? Я ошибаюсь. Это всего лишь истерика, и в сумрак уходя послушно и легко вы... Здесь, в дневнике Зотова, был обрыв. Числа не стояло, и часов с минутами тоже. Эта женщина его погубила. Матери Зотова лет сорок на вид, она красива, следит за собой. Губы слегка подкрашены, волосы уложены тщательно, рука мастера видна сразу. Элегантный костюм, заграничный. Туфли на тонкой высокой шпильке. Прелестная дама пост бальзаковского возраста, еще надеющаяся на что-то, на яркую вспышку, встречу. Почему бы и нет? Смысл жизни, что ни говори. Вы замужем? Удивлена. Точнее, великолепно изображает удивление. Нет. А почему вы спросили? Все как всегда. Спросил, потому что исчезновение Зотова завязывается пока в банальный узел. Женщина, отвергнутая любовь и, как следствие, суицид. Но мне следует столкнуть примитивную версию под откос, и я задаю вопрос о личной жизни. Мог бы и не задавать. Все слишком очевидно. Да ведь в нашем деле кто знает? Объяснить я ничего не могу. Нельзя. В том, конечно, единственном случае, если возникает новая версия. Если не возникает, тогда... Впрочем, что и зачем тогда объяснять? Тогда просто похороны и забвения. Она смотрит удивленно, немного иронично. Тайна? Хорошо, я поняла. Я была замужем. Игорь ведь родился, не так ли? Это она шутит. Ну, все так шутят. По-своему. «Муж — врач. Мы разошлись десять лет назад. А сколько лет вам?» Прищурилась, щелкнула замком лакированной сумочки, длинная тонкая сигарета вспыхнула синим дымком, разрешения не спросила. «Зачем ей мой возраст? Любопытство, праздность, желание выглядеть независимой и умной?» И вдруг обожгло. «Господи!» Да ведь она ищет знакомства. Тривиального знакомства. Ведь совсем не нетрудно угадать мой возраст. 45. Все лицо Строгий добротный костюм, крахмальная рубашка, галстук, чуть более вольный, чем следовало бы, и нет обручального кольца. Традиция. Наша традиция. Революционер и золото несовместны. Впрочем, она полагает, что я один из старших начальников ее сына, Игоря. как интересно. Моего бывшего звали так же. Бывшего. Мне было 35. Я встретил женщину и оставил семью. Игорь обратился к самому высокому руководству. Меня вернули в Лона. Любимая женщина ушла, а жена... Мы живем в одной квартире в разных комнатах. Сыну я запретил появляться в доме. «Мы чужие. Мы враги. Пусть виноват я один, а кольца я не носил никогда. В том ведомстве, в котором я служу после окончания высшей специальной школы, это не принято, по соображениям, возникшим еще в 1847 году, дата появления коммунистического манифеста». так нет кольца», — она обратила внимание, — И это первое. Хочет познакомиться? Надо же. Это второе. Из-за сына? Ей нужна информация. Опора, наконец. А может быть, просто понравился? Это третий. Я, в конце концов, вполне ничего. Рост метр семьдесят Волосы на месте. Глаза голубые. Говорят, проникновенные. Нос слегка вздернут. Жена некогда призналась, что именно мой нос привлек ее более всего. Живота нет и в помине. Специальная борьба, занимаюсь 15 лет, придает уверенность и осанку. Ну что ж, я глотаю крючок в оперативных целях? А почему, собственно, только в оперативных? Теперь другие времена. Прекрасно. Мне 45. Мне 38. Мне 38. Я здорово ошибся. Два года великое дело в ее возрасте. Присмотрелся. В самом деле она моложе, чем показалось сначала. Я приглашаю вас поужинать. Надеюсь, это не противоречит? Игорь ведь не совершил ровным счетом ничего. А вот это предстоит проверить. Вперед? Прекрасно. Очень рад. Вы Зинаида Сергеевна, не так ли? Меня зовут Юрий Петрович. «Куда же мы пойдем?» «И все-таки в оперативных. Пока в оперативных. Это четвертое и последнее на данный день и час». «Я знакома с метродотелем Савоя. Не возражаете? Но ведь там только за валюту. Ну почему? Деревянные тоже берут. Встретимся ровно в 20.00 у входа. Идет?» «Идет», — улыбнулся я очаровательно, — И чуть-чуть грубовато. Она должна убедиться, что я из МВД. А вот 20.00. Это следует проанализировать. Военный манер. Но почему? Откуда и зачем? Дома я сменил рубашку и примерил японский галстук. Черный с оранжевыми полосами. Что ж, вполне ничего. Убедительный джентльмен... с волевым, усредненно правильным лицом. Под глазами едва заметные мешочки, следы деловой активности. А в потускневших волосах нечто вроде пробора. Ба! Да ведь это начинающаяся лысина. Надо же, как я раньше не замечал. Впрочем, если в течение этого года не получу третью пентаграмму, третью звездочку на погоны, процесс старения выйдет на финишную прямую. Подполковник служит до 45, полковник — до 50 и еще 5 с разрешения высшего руководства. Как стать полковником? В половине восьмого я вызвал служебную машину и с шиком, но не без скромности, тормознул у Савоя. Прелестница уже прохаживалась на звенящих каблуках. Шляпа с вуалеткой по моде двадцатых, горжетка из выхухоли, Одним словом, вся из себя, как это некогда определял бывший сынок. Поздоровались. В ее глазах пристальный интерес. Кажется, я произвел впечатление. Хотя, зачем это мне? Пусик, гусик, поцелуйчики, финтифлюшки и нарастающее раздражение. Холодно предложил. «Сядем там». И показал в дальней от эстрады угол. «Там спокойнее». Рок-н-ролл, и все в этом роде действует на меня, как удар молотка. Согласилась. Привычно подождала, пока подвинул стул. Отметил мимоходом этот ритуал ей знаком давно. Улыбнулась. Аперитив? И сразу же официанту, этому джентльмену коньяк. Мне рюмку водки. Официант отошел. Она углубилась в меню. Икру банально. Вот. «Сырое мясо, да?» «А на первое?» «Мне суп с клёцками». «Хм, тогда и мне». «На второе? Бифштекс?» «Банально». «Кто эта женщина?» «Почему-то спросил». «Та, что погубила вашего Игоря». Она удивленно замерла, потом медленно опустила меню на стол. эта женщина?» переспросила она словно выбираясь из сна она я не знаю как ее зовут если бы знала нашла и убила бы понимаете ах как она непримиримо яростно как поблескивают белки и сколь черным мгновенно сузившиеся зрачки не знаете тогда почему потому Перебивает она грубо и, щелкнув крышкой серебряного мужского портсигара, подставляет мне длинную-длинную сигарету. Кажется, это Морро. Я тоже щелкаю зажигалкой. Она у меня примитивная. Кто-то из сослуживцев привез в подарок лет пять назад. Прикуривает, затягивается сладко и, не видя меня, это на самом деле так, пускает мне дым в лицо. Игорь перестал приходить домой. Сначала он являлся за полночь, потом под утро, потом через день, а затем и вовсе перестал являться. Я переживала. «Оставь, мама!» — был ответ. Я настаивала. «Тебе лучше ничего не знать». «Не знать?» Он так говорил. «Именно так. Не знать о той, кого он любит?» «Да, я поняла так. Но почему? Она что, недостойная женщина?» «Возможно. Уличная? Проститутка, что ли? Наркоманка? Преступница?» «Возможно. Теперь это вы должны выяснить. Как она выглядит?» «Я ее никогда не видела. Он говорил по телефону при вас?» «Никогда». Подали суп. Я ел клетки и вспоминал Гауфа, немецкого сказочника Там у него кто-то ел гамбургский суп с красными клёцками. Эти, впрочем, были белые. Сны далёкого детства. И думал ли я когда-нибудь, что судьба приведёт меня в мою организацию и потом в МВД в качестве стража служебной нравственности? К чему это всё? Полковником мне не стать, должность не позволяет. Возраст критический. Куда и зачем я лезу? Дело табак. Перспектива ноль. Мальчик Игорь влюбился, натерпелся, разочаровался и суицид. Самоубийство по-русски. Дурак. Пошлятина. И это его мама, пожилая кокетка. И я стареющий флиртовальщик и болван. Мне пришла в голову одна идея. Благодарю за прекрасный вечер, но мы должны идти. В ее глазах вспыхнула надежда. — Я позвоню завтра, в конце рабочего дня. Боже, какая скука! Какая невыразимая тоска! Она улыбается, словно десятиклассница. — Спасибо, Юра. Вы позволите так себя называть? — Да. да — Да-да, конечно. — Тогда я просто Зина. Только этого мне и не хватало. Конечно, Зина. Я провожу вас до такси или до метро. Может быть, выпьем кофе? У меня как раз голландский. Вкусен до дурения Огромное спасибо, но в другой раз. Идея требует моего немедленного присутствия на службе. Ее глаза гаснут, словно свет умирающего дня, и мне становится грустно и немного стыдно. Зачем? И что я вообразил? от чего собираюсь спастись? Дурак ей-богу. Но уже поздно. Она сухо жмет руку. Провожать не нужно, мне недалеко. И уходит, гордо вскинув голову. Хороша, черт возьми. Только шея коротковата. Или нет? Ошибся. Лебединая. Ну и в самом деле дурак.